Желание осознавать собственную значимость – одно из существеннейших различий между человеком и животным. Приведу пример. Я вырос на ферме в Миссури. Мой отец разводил роскошных породистых свиней и чистопородных коров. Мы выставляли наших животных на ярмарках и выставках по всему Среднему Западу, и мы всегда получали первые призы. Мой отец прикалывал эти голубые розетки на белую шелковую ленту, и мы с ним растягивали ее во всю длину, когда к нам приходили гости. Свиньям же не было никакого дела до тех розеток, которые они получили. Но для отца это было важно. Эти призы придавали ему ощущение собственной значимости. Если бы наши предки не обладали таким страстным стремлением к признанию, Существование цивилизации было бы невозможно. Без этого стремления мы бы до сих пор остались животными. Именно желание ощутить собственную значимость подтолкнуло Дикенса на написание его бессмертных романов. Именно это желание заставило сэра Кристофера Рена создать свои поэмы в камне. Это стремление помогло Рокфеллеру заработать миллионы, которые ему никогда не потратить. И это же самое желание заставляет самую богатую семью в вашем городе построить для себя огромный дом, в большую часть которого никто и никогда не заглядывает. Именно стремление быть оцененным заставляет вас покупать модную одежду, менять машины и говорить о своих выдающихся детях — Именно это желание приводит молоденьких мальчишек и девчонок в уличные банды и превращает их в преступников. Средний малолетний преступник по наблюдениям иП Малруни комиссара полиции нью йорка полностью поглощен своей персоной. Первая просьба после ареста получить местную бульварную газету, в которой он изображен героем. Неприятная перспектива тюремного заключения, Еще далеко, а пока он может наслаждаться изображением собственной персоны рядом с фотографиями выдающихся спортсменов, известных актеров и политиков. Если вы скажете мне, как вы удовлетворяете стремление быть оцененным, я скажу вам, кто вы есть. Именно это желание определяет ваш характер. Это ваша самая важная черта. Приведу пример. Джон Д. Рокфеллер удовлетворяет собственное стремление быть оцененным, строя современную больницу в Пекине, где будут лечиться миллионы бедняков, которых он никогда в жизни не видел и никогда не увидит. С другой стороны, дилинджер удовлетворил свое стремление к признанию, став бандитом, грабителем банков и убийцей. Когда агенты ФБР, наконец, выследили его, Он ворвался в сельский дом в Миннесоте с воплем «Я Диллинджер!». Он гордился тем, что его назвали врагом общества номер один. «Я не причиню вам вреда», — сказал он, — «но я Диллинджер!». Да, существенная разница между Рокфеллером и Диллинджером состоит в том, как они удовлетворяют свое стремление быть оцененным.